Седьмое. Рим. Отрывок. 1842 год. Молодой князь, безымянный герой отделенного отрывка из незавершённого романа Анунциата из итальянской жизни 1820-х годов, над которым Гёльли работал в 1838-39 годах. Отпрос к древней фамилии римских вельмож. Князь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 которого он совершенно не знает и которое потрясает его естественным соединением античного и первохристианского начала. С этим величием неприятно контрастирует модный, торговый, пошлый облик современных торговых улиц. Вопрос, который мучает князя, ставшего патриотом, неужели никогда не воскреснет была и слава Италии? Надежда на римский народ... который не был еще в центре итальянской истории, изучение народа становится главным занятием героя. Естественно, изучает он и великолепных итальянок. На общенародном празднести молодой князь обращает внимание на совершенную античную красоту Альбанки, уроженки, городка Альбана под Римом, Анунсаты. И верующие и неверующие упали перед ней. Князь влюблен в Альбанке. Люблю наси восродни религиозному чувству он должен во что бы то ни стало отыскать анунсату собирается спросить о помощи про идоху пеппе но бросив случайный взгляд на ночной рим молодой князь забывает всё и пеппе и красавицу таинственную судьбу своего народа всё что не есть на свете финальный образ прекрасного ночного рима значимо противостоит образу страшного ночного петербурга